Глава 9. 18 июля 2001 года. Этрета. Милый Эндрю, я обещала прислать открытку из Нормандии. Так вот, тебе повезло. Ты получишь нечто более весомое. Паром, на который у меня забронирован билет, отчалит лишь через пару дней, и, признаться, я сыта по горло окрестными достопримечательностями, монастырями и соборами. Поэтому до отъезда буду сидеть в отеле, стараясь хорошенько все обдумать и успокоиться. Мне о многом надо подумать. Но не волнуйся, со мной все хорошо. Что бы ни случилось, а я знаю... В ближайшие дни и месяцы на меня обрушится немало неприятностей, сложностей, как выразился бы мой обожаемый финансовый консультант. Я приняла решение, от которого не отступлю. А если ты удивился, увидев, что предыдущий абзац написан от первого лица единственного числа, то с этим все просто. Я здесь одна. Бенджамин уехал. Вчера. Вроде бы в Париж. Но я не уверена, и если быть до конца честной, мне это абсолютно безразлично. Он отключил мобильник, что меня более чем устраивает. Вчера я попыталась было ему дозвониться, и с тех пор злюсь на себя. Что бы мы сказали друг другу? Лично мне сейчас не о чем с ним разговаривать. Совершенно не о чем. Наш брак приказал долго жить. «Но сперва. Позволь вкратце рассказать об этом отпуске в аду. Возможно, с адом я перегибаю палку. Во всяком случае, к первым десяти дням это слово неприменимо. Чистилище будет справедливее. Опять же, в чистилище я провела весь прошедший год, а то и дольше. Очевидно, боль постепенно накапливалась, усиливалась, пока не стала невыносимой» невыносимой для меня, по крайней мере. Порой я сомневаюсь, способен ли Бенджамин вообще испытывать боль, настоящую, невыдуманную. Нет, это неправда. Ему бывало больно в прошлом, я точно знаю. Много-много лет назад, когда мы еще учились в школе, он мне рассказывал о том, что произошло с Лоис и как он помогал ей восстанавливаться. Тогда он страдал и глубоко сопереживал ей. Помнится, он навещал сестру каждую неделю и ни разу не пропустил дня посещений. Это ведь что-нибудь дозначит, верно? Выходит, он способен на глубокие чувства, но отлично умеет их скрывать. Бенджамин — человек необычайно сдержанный. Очень британская черта характера, как принято думать. И, возможно, эта черта и привлекла меня». Бенджамин полагает, что наши отношения основаны на религии, но это просто чушь, не более чем удобная выдумка, которой он объясняет, почему наш брак покатился в тартарары. И все же, вспоминая тот день, когда, сидя на берегу канала, мы говорили о Лоис и Малькольме, я понимаю, что с тех пор Бенджамин заметно изменился. Я ведь рассказываю тебе о Малькольме, Господи! «Похоже, за последние год-два я успел рассказать тебе всю мою жизнь, а также практически обо всех людях, что меня окружают. А ты терпеливо слушал, ни разу не перебив. Как же хорошо ты умеешь слушать, мой милый Эндрю, таких людей еще поискать». Бенджамин словно застыл во времени, прилип к некоему мгновению и не в силах отлепиться, не в силах сдвинуться с места, чтобы идти дальше». По-моему, я даже знаю, что тому виной. Точнее, кто. Но об этом потом. Знаешь, если бы я сейчас писала по электронной почте... А сколько электронных посланий я тебе отправила за эти полтора года? По моим прикидкам, больше сотни. Я бы стерла почти все, что только что написала, и постаралась бы сосредоточиться на главном, на самой сути. Но я вернулась в каменный век пера и чернил, и это мешает сжато излагать мысли. Впрочем, с моей точки зрения, перой и чернила скорее роскошь, нежели помеха. Это письмо, наверное, хорошая терапия для меня, вот что я хочу сказать. В конце концов, я могла бы позвонить тебе, а через несколько дней мы и вовсе увиделись, так ведь? Поэтому даже не обязательно отправлять это письмо» хотя я почти уверена, что отправлю. Итак, «Моя последняя неделя в Чистилище» — автор Эмили Траккалей. Или Эмили Сэндис. Думаю, очень скоро я опять буду зваться этим именем. С чего же начать? Первые десять дней, как я уже упоминала, прошли довольно сносно. Подробнее о них трудно рассказать, потому что все они слились в один долгий день. «Едем в машине». Потом осматриваем какую-нибудь достопримечательность, опять в машину, потом обед и снова в дорогу, потом прогулка и опять едем, затем устраиваемся в отеле, ужинаем и так далее, так бесконечно далее. Пожалуй, больше всего меня бесили переезды. Дороги там довольно пустынные и прямые, и есть что-то необыкновенно тоскливое — Ты никогда не был женат, так что тебе не понять. В том, как вы с мужем превращаетесь в пожилую семейную пару, пару, которая едет в автомобиле, сидя рядом, часами, глаза прикованы к шоссе, и им нечего сказать друг другу. А ведь мы клялись и божили, что никогда такими не станем. Я едва удерживалась, чтобы не вскрикнуть «Ой, смотри, коровы!» Просто для того, чтобы нарушить эту жуткую тишину — Нет, конечно, все было не настолько плохо. Я лишь хотела дать тебе общее представление. Таким манером мы осмотрели Руан, потом Байе, потом Онфлер, Монсен-Мишель, а в ресторанах Бенджамин только и заказывал, что Бойли-Бессе, де рю и Шатубриан особое уха, пюре из трески с пряностями, говяжья вырезка, зажаренная толстым куском, блюдо в ряду прочих, создавших репутацию французской кухни. Не говоря уж о вин-руже, красное сухое вино, ибо с каждым днем становилось все очевиднее, что только перспектива напиться до чертиков не позволяет нам плюнуть на эти дурацкие скитания, и вернуться домой, либо придушить друг друга на выбор. И все время, что меня больше всего вымотало, я из кожи вон лезла, стараясь на свой лад. Ах, это славная Эмили, скрасить наш унылый отпуск. Наверное, последние шестнадцать лет это было моим основным занятием. А когда имеешь дело с Бенджамином, скрашивать оборачивается тяжелой работой. Ему и в лучшие времена нелегко было угодить. Ну, да лучшие времена давно позади. Прошедший год был хуже некуда, и здесь мы продолжали в том же духе. Это упорное гнетущее молчание Бенджамина, глаза, устремленные в пустоту, мысли, устремленные на что.